«Повесть про чужие глаза», глава 34. На входе стоит здоровенный бык в черном костюме, как будто сбежавший из фильма про гангстеров. Он чуть постарше Юры, недавно дембельнулся, живет на Левом с родителями, обожает рисовать неформалов. Естественно, у Юры с ним сразу же возникают проблемы. Во-первых, он требует документов. Во-вторых, не ведется на телегу про переводчика. Останавливает Машу и вызывает подкрепление. Приходит еще один черный шкаф с того же района, но на 10 лет старше. Юра пересказывает ему все с самого начала. Шкаф с подозрением рассматривает странную парочку, сверлит взглядом Юры на отвисшие карманы. И после долгого раздумья говорит Маша: «Паспорт покажите, пожалуйста». Маша хлопает глазами и вопросительно оборачивается к Юре. Юра переводит, она улыбается, вытаскивает из сумочки какую-то карточку и вручает старшему охраннику. Юра краем глаза замечает на ней Машину фотку и английскую надпись Assistant Director». Охранник старательно ищет знакомые буквы, не находит и возвращает документ Маше. «Все в порядке, можете идти». Казино помпезное, но угрюмое. В зале никого нет, только за рулеткой, плотная кучка из трех тел. Критик и блогер нависли над знаменитым режиссером. Глаза у них горят, на лицах не шуточный азарт, а режиссер сосредоточенно играет и, судя по всему, выигрывает. Юра подходит ближе, присматривается повнимательнее. Ну да, Иван сейчас точно выиграет. Номер, на который он поставил, светится характерным белым огоньком. Но откуда он может это знать? Неужели он тоже это видит? Ну да, думает Юра, он же сегодня мне в глаза смотрел. Теперь оно ему передалось, оно же как-то передается вроде бы. И Маша вчера передалось. А сегодня не передалось? Наверное, не передалось. она же сегодня мне в глаза не смотрела. Или смотрела. Если смотрела, значит, должна тоже видеть. А если нет? Ну, тогда, наверное, не должна. Ты в порядке, Юрий? Шепотом спрашивает Маша. Юра кивает и отвечает. Мисс Кхан, вы видите, какой номер сейчас выиграет? Маша пожимает плечами. Никаких идей, а ты, Юрий? Да. И я вижу, что этот мужчина сейчас на него поставил. Маша глядит на Ивана с нескрываемой завистью. Везучий подонок. Но это ничего, сейчас мы будем везучие тоже. Грациозно подкатывается к рулетке и ставит 500 гривен на то же число. Ее никто не замечает. Общее внимание сейчас приковано к говнову. Шарик бежит по кругу и останавливается там, где надо. Маша хлопает в ладоши и громко кричит. Вин! Вин!». К вин! подбегает подбегает менеджер зала. Видит счет, натужно улыбается, поздравляет. Спрашивает на служебном английском «Хотели бы вы сыграть еще?» «Нет, спасибо», — отвечает Маша. «Этого достаточно. Где я могу получить мой выигрыш?» Менеджер провожает ее в кассу. Юри там делать нечего, и он остается у рулетки. А говно между тем продолжает играть и снова ставит на выигрышное число. А потом еще раз, и еще раз. А потом возвращается Маша с деньгами. Смотрите, он опять выигрывает, говорит ей Юра. Уже четвертый раз подряд. Пакеншит, комментирует Маша. «Пойдем отсюда, Юрий. Какое-то дерьмо случится здесь. Я чувствую это». И уже на улице объясняет по-русски. Заметил, что вся охрана уже возле рулетки. «Похоже, хлопушку сейчас будут бить. Больно. Юрий соображает, что речь идет о знаменитом режиссере. «Хлопушка – его настоящая фамилия?» – спрашивает он. «Хлопушка — его профессия», — смеется Маша. На съемках перед каждым дублем щелкать вот такой, ну, ну хлопушка, в общем. «И вот он, значит, щелкает и щелкает, и тебе, небось, навешивал, что он великий режиссер, да?» Юра улыбается. «Ну, Маша, мне такого не навешаешь. У меня же глаза специальные, они как раз по этой теме. И они видят, что он реально режиссер. Но не великий, но очень популярный и не бедный». Маша так и замирает на месте. Лопушка, режиссер, вот это новости. Я, правда, его три года не видела, но не, не может быть, чтоб за какие-то там три года. Скорее всего, тебя просто глючит, Юра. Ну, или он как-то тебе глаза замылил, не знаю. Он это может. «Не, ты не глюк», возражает Юра. «Я его ролик в интернете видел. Там за два дня 400 тысяч просмотров». Маша глядит на него с любопытством. «Про что ролик ходит?» «Не в курсе. Только заставку видела название. Eastern Express Experience. Про поезд, наверное. Маша Хмыка. Про поезд, да? И ты веришь, что там реально 400 тысяч просмотров?» «Ну, не знаю. Говорю, то же видел». «А ты думаешь, он это как-то накручивает?» «Я не думаю, я уверена. Знаешь этих двух кексов, которые с ним? Так один из них кинокритик, а другой платный блогер, подхватывает Юра». Блин, все время забываю, что ты это все видишь лучше, чем я. Ну да, платный блогер. По сути, тупо рекламщик. Специалист по раскрутке и накрутке. Вот не сомневаюсь, что они оба хлопушку накачивают. Они же как братья пухают всегда вместе. И тут из казино вылетают блогеры-критик. Они волокут за собой Ивана. А тут, оборотясь назад, противным голосом орёт, «Суки, бляди, пидорасы, отдайте мои деньги!» Уловим такси и валим отсюда», — шепчет Маша. «Сейчас такое начнется. И бегом от казино на проезжую часть. Юра за ней. это тоже тащат к дороге. Наверное, хотят вызвать ему такси, чтобы он уже уехал и успокоился но он упирается, вырывается, бежит обратно к дверям казино, улыбав в них ногой и орёт «Открывайте, ёбаные суслики! Отдавайте нахуй мой миллион!» Дверь приоткрывается, и на крыльцо выходит бортоголовый азербайджанец. 48 лет, два срока за вооружённое и вымогательства, сейчас замдиректора по работе с тупыми клиентами. И лениво так говново спрашивает «Заходить хочешь, да? Ну заходи». «Обсудим твое поведение». Говно в непроизвольно отступает на шаг назад. «Ну, хоть мои-то деньги отдать, говорит он. «Те что я поставил?» «Ты дурак, да?» — спрашивает замдиректора. «Ты не понял, да? Ты рулетку нам сломал. Ты нам денег должен. Будешь еще дергаться, выставим счет. Ты этого хочешь?» Иван не настолько пьян, чтобы этого хотеть. Он бормочит что-то невнятное, косится в сторону. И тут, как зло замечает Машу. О, Маша! кричит он, одежь твое шоу. В этот момент Маше удается поймать машину. Она прыгает туда, Юра за нею следом. «На прорезную», — говорит Маша. Казино сплит знаете? Водитель кивает и жмет на газ. Юра хмурится. Маша, какой еще нафиг казино? Ты же обещала, что мы сейчас домой поедем. А мы домой и едем, уверяет Маша, просто по дороге заглянем еще и в Сплит всего на 5 минуточек. Это же Юра самое крутое казино в Киеве, обидно будет если мы его сегодня не ограбим. Юра догадывается, что пролезная это явно не по дороге на Поздняки, а скорее в обратном направлении, но он не настолько хорошо знает Киев, чтобы доказать это Маше. Ладно, сдается он, давай заглянем на 5 минут, но потом уже сразу домой, окей? «Обещаю, торжественно клянусь», — отвечает Маша. Музыка диджей Краш, Соле, Генри Мончини искаталась. Текст читал Дмитрий Хайдук. Продолжение следует.